Часть вторая. Сталин и Егода были извещены об убийстве Кирова немедленно. Спустя некоторое время Егода позвонил начальнику Ленинградского управления НКВД «Медведю» и сообщил ему, что выезжает в Ленинград, сопровождая Сталина. Запорожец выполнил порученное ему задание, но его роль на этом не кончилась. В Ленинградском управлении НКВД Никто, кроме него, не имел понятия, что по замыслу хозяина террористический акт против Кирова должен был в конечном счете привести к осуждению Зиновьева и Каменева. Запорожец знал, что Сталин, появившись здесь, наверняка захочет повидать Николаева, чтобы определить, годится ли тот для открытого судебного процесса. Необходимо было срочно получить от Николаева соответствующее признание. В этом случае, как только Сталин прибудет, можно будет положить перед ним показания, в которых Николаев чистосердечно заявляет, что убил Кирова по прямому указанию Зиновьева и Каменева. Запорожец мобилизовал всю свою энергию, чтобы вырвать у Николаева такое признание, пока Сталин находится еще в пути. Впрочем, он не предвидел особого сопротивления со стороны убийцы. По опыту работы в НКВД он знал, что даже ни в чем не повинный человек, ошеломленный арестом и деморализованной неуверенностью в судьбе близких, остающихся на свободе, становится в руках следователей крайне податливым и склонен подписать все, в чем его обвиняют. Ну, а Николаев только что совершил чудовищное преступление, убил члена политбюро. Теперь он был близок к беспамятству. В своей тюремной камере, обращаясь к надзирателям, он кричал, что ничего не имеет лично против Кирова, и совершил террористический акт в минуту отчаяния. От своего друга Запорожец узнал, что Николаев очень привязан к жене и детям. На случай, если он станет отказываться от нужных показаний, Запорожец собирался пригрозить ему, что его близкие тоже пострадают. Этого было достаточно, чтобы Николаев подписал любое признание. Мешала, правда, небольшая неувязка. Месяца за два до покушения друг познакомил Николаева с Запорожцем, представив последнего так, «мой приятель, тоже рабочий человек». Теперь, если Николаев опознает этого приятеля рабочего в заместителе начальника ленинградского НКВД, ему станет ясно, что друг — энковидистский провокатор. Он сможет сопоставить ряд фактов, звеньев обдуманного заговора, выстраивающих цепь, и как бы это ни завело слишком далеко. Здравый смысл должен был подсказать запорожцу, что лучше передать Николаева кому-нибудь из коллег, который и выжмет из арестованного требуемое признание. Но запорожец не был склонен уступать заслуженной им лавры кому бы то ни было. Он жаждал во что бы то ни стало сам добиться от Николаева показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, и доложить о них Сталину. Приходилось игнорировать, то неприятное обстоятельство, что они с Николаевым уже однажды встречались. Встреча была вроде случайной, и оставалось надеяться, что Николаев, подавленный дальнейшими событиями, просто не узнает запорожца, тем более что тот будет в форме НКВД. Рассчитывая на полную деморализацию Николаева, запорожец решил действовать без промедления и распорядился доставить арестованного к нему. Едва войдя в его кабинет, Николаев узнал в высоком энковидистском начальстве своего случайного знакомого и понял, что стал жертвой политической провокации. Запорожец обманулся в своих расчетах. Перед ним предстал не жалкий неврастенник, согнувшийся под тяжестью страшного преступления и ареста, а упрямый и бесстрашный фанатик, Николаев прямо заявил Запорожцу, что, ничего не имея против Кирова лично, он все же доволен, что ему удался этот террористический акт, открывающий эру борьбы с привилегированной кастой партийных бюрократов. Этот разговор закончился трагикомической сценой. Из кабинета запорожца послышался крик. Дверь кабинета рывком распахнулась, и запорожец выскочил в приемную, преследуемый Николаевым, с поднятым над головой стулом. Николаева тут же схватили и отправили обратно в тюрьму. Спустя некоторое время надзиратели услышали странный звук, доносившийся из николаевской одиночки. Николаев вновь и вновь бросался на стену, ударяясь в нее головой. В его положении не было другой возможности поскорее покончить с счеты с жизнью. Вероятно, он полагал, что заодно он избавляет и свою семью от перспективы следствия с применением пыток. Его пришлось связать и перевести в другую камеру, стены которой были обложены тюфеками. Отныне дежурство в камере нес особо доверенный сотрудник НКВД. На рассвете следующего дня Запорожец снова пытался завязать разговор с Николаевым, но из этого опять ничего не вышло. Николаев прямо-таки пылал к нему ненавистью. Какие уж тут разговоры. Появление Сталина в Ленинграде было большим событием. Ему был отведен в Смольном целый этаж и сверх того с десяток комнат выделен во внушительном здании НКВД эти помещения были полностью изолированы от всех остальных. Сталин немедля принялся за дело. Первым, кого он вызвал к себе, был Филипп Медведь, начальник Ленинградского управления НКВД. Разумеется, этот вызов был чистой формальностью. Сталин прекрасно знал, что тому ничего не известно об убийстве Кирова, кроме чисто внешних фактов. Медведь был просто отпущен, и сразу же последовал вызов Запорожца. Сталин говорил с ним с глазу на глаз больше часу, после чего распорядился доставить Николаева. Его разговор с Николаевым происходил в присутствии Егоды, народного комиссара внутренних дел, Миронова, начальника экономического управления НКВД и оперативника, доставившего Николаева из камеры. Николаев, войдя в комнату, остановился у порога голова его была забинтована сталин сделал ему знак подойти ближе и всматриваясь в него задал вопрос прозвучавший почти ласково зачем вы убили такого хорошего человека если б не свидетельство миронова присутствовавшего при этой сцене я никогда бы не поверил что сталин спросил именно так настолько это было похоже на его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 Лицо Сталина позеленело от злобы. — Заберите его, — буркнул он. Уже в дверях Николаев попытался задержаться, обернулся к Сталину и хотел что-то добавить, но его тут же вытолкнули за дверь. Как только дверь закрылась, Сталин, покосившись на Миронова, бросил Ягоде. «Мудак — Мудак! Не заставляя себя специально просить, Миронов направился к выходу. Несколько минут спустя Егода слегка приоткрыл дверь, чтобы вызвать запорожца. Тот оставался наедине со Сталиным не более четверти часа. Выскочив из этой зловещей комнаты, он зашагал по коридору, даже не взглянув на Миронова, продолжавшего сидеть в приемной. Дело Николаева окончилось полным провалом. Друг, оказавшийся агентом запорожца, подбивал его проникнуть в Смольный, тот же друг достал ему револьвер, и Николаева уже не оставляло подозрения, что НКВД сам подстрекал его убить Кирова. Значит, нечего было и думать об открытом суде по делу об убийстве Кирова. Если б даже и удалось заручиться обещанием Николаева давать показания против Зиновьева и Каменева, на это обещание нельзя было положиться. Кто мог дать гарантию, что то же чувство фанатичного протеста, которое толкнуло Николаева на террористический акт, не владеет им снова? У него мог вырваться крик, что это не Зиновьев и Каменев, а сам НКВД подстрекал его к убийству. Сталин не мог пойти на столь явный риск. Ему оставалось поторопить НКВД с организацией закрытого процесса, где Николаев предстал бы перед тайным трибуналом. В то же время следовало что-то объяснить народу относительно убийцы Кирова. Безусловно, Сталин не мог объявить, что молодой коммунист действовал в одиночку и по собственной инициативе, протестуя против засилья бюрократического режима, установленного партией. Выгоднее было представить его ставленником русских белогвардейцев. Так появился на свет миф, о белых мигранты, которые якобы пробрались в СССР из Польши, Литвы и Финляндии для организации террористических актов. Сталин, конечно, постарался замести следы топорной работы запорожца. Прежде всего он распорядился ликвидировать друга, не потрудившись даже допросить его. Затем были вызваны заместители Кирова, у которых следовало выведать, не слишком ли многое им известно об этом деле. Но они оказались людьми искушенными и сообразили, что выказывать свою осведомленность или проницательность в данном случае просто опасно. В их рассказах Сталина насторожила только одна деталь. Услышав выстрел, И, выскочив из зала заседаний в коридор, они обнаружили, что постоянного кировского охранника поблизости почему-то нет. Да и Борисов, только что вызвавший Кирова из зала, куда-то бесследно исчез. Они его никогда больше не встречали. В общем-то, в таинственном исчезновении Борисова не было ничего сверхъестественного. Он был арестован запорожцем, как знавший кое-что о роли НКВД в организации убийства. Не могу судить, что именно было известно Борисову, но сам этот факт, неприятно поразил меня. Дело в том, что Борисов был известен своей абсолютной преданностью Кирову и, казалось бы, не должен был сознательно подыгрывать Запорожцу в ущерб своему хозяину. Сталин знал, что Борисов арестован и находится в Большом доме, здание Ленинградского управления НКВД. Поговорив с заместителями Кирова, он прибыл в это здание, и потребовал привести Борисова. Их разговор был очень кратким, и очень скоро Борисов по распоряжению Сталина был в полной тайне ликвидирован. Итак, Сталин сразу же избавился от двух свидетелей. Сталинский поезд увез тело Кирова в Москву. Гроб для прощания с убитым установили, как было принято в колонном зале Дома Союзов. Газеты сообщали, что Сталин, стоя в почетном карауле, испытал такой приступ горя и любви к погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу и поцеловал мертвого. Как бывший ученик духовной семинарии, он в этот момент не мог не сознавать, что напрашивалась параллель между этим его поцелуем и поцелуем иуды из кариота запечатленным на лице христа то обстоятельство что запорожец так неуклюже выполнил порученное ему тайное задание и что нквд оставил следы своего участия в убийстве кирова заставило сталина сначала отказаться от идеи обвинить в этом убийстве бывших вождей оппозиции но сталин всегда отступал лишь на время поспешно расстреляв непосредственного убийцу и тайно уничтожив опасных свидетелей, посторонних, знавших или подозревавших о роли НКВД в этом преступлении, Сталин вновь обрел спокойствие и принял решение вернуться к первоначальному замыслу. О том, что это произошло, очень скоро можно судить хотя бы потому, что официальная пресса, вначале объявившее, что убийство Кирова дело рук белогвардейских террористов, вдруг изменило тон. Еще бы! В связи с этим убийством Сталин прямо распорядился привлечь к ответственности Зиновьева, Каменева и других бывших лидеров оппозиции. На закрытом судебном процессе, состоявшемся 15 января 1935 года, не удалось выдвинуть никаких доказательств соучастия Зиновьева и Каменева в этом преступлении. Тем не менее, под давлением членов военного трибунала и в результате неотступных домогательств Егоды, на которого в свою очередь давил Сталин, Зиновьев и Каменев согласились признать, что они несут политическую и моральную ответственность за убийство, в то же время отрицая какую-либо причастность к нему. На этом шатком основании им вынесли обвинительный приговор и осудили обоих на пять лет лагерей.